Маленький принц Маленький принц – герой, олицетворяющий духовную чистоту, открытость, бескорыстие и многие иные качества, которые определяют идеального человека. Антуан де Сент-Экзюпери, создатель сказки «Маленький принц», искренне полагал, что таковыми людьми являются маленькие дети, поскольку они, в отличие от взрослых, живут по велению сердца. Сентиментальные люди видят в «Маленьком принце» аллегорию светлого детства, но гораздо точнее, наверное, было бы назвать «Маленького принца» символом представления взрослого человека о ребенке или образом детскости в душе взрослого человека. Последнее в большой мере относится к автору сказки. Антуан де Сент-Экзюпери родился 22 июня 1900 года в Лионе в старинной дворянской семье. Писать он начал еще будучи учеником интенданта в швейцарском Фрибуре. Первым его произведением можно считать написанную тогда сказку «Приключения Цилиндра». Позднее Антуан пытался поступить в военно-морское училище, но не выдержал испытаний, поэтому в 1919 году стал слушателем Академии художеств по отделению архитектуры. Однако завершать гражданское образование молодой человек не собирался. В 1921 году Сент-Экзюпери ушел на армейскую службу, в авиаполк. Его отправили в ремонтные мастерские. Одновременно Антуан прошел обучение на гражданском аэродроме и получил летные права, что позволило ему перевестись из мастерских в летную школу в Марокко, сдать экзамен на военного летчика и поступить на офицерские курсы. В 1922 году Антуан де Сент-Экзюпери стал младшим лейтенантом и отправился служить в авиачасть, расположенную в пригороде Парижа Бурже. Нет смысла перечислять все места службы военного летчика, жизнь у него была кочевая, куда направляло командование, туда и ехал. Заметим только, что не один раз доводилось Сент-Экзюпери летать над Сахарой во время службы в форте Капджуби где был написан его первый роман «Южный почтовый», затем в 1931 году, когда он летал на Сахарской авиалинии. Все эти годы Сент-Экзюпери не прекращал свою литературную деятельность. В 1926 году в журнале «Серебряный корабль» впервые был опубликован его рассказ «Летчик». Далее последовали книги «Южный почтовый», «Ночной полет», «Цитадель», «Планета людей». С 29 декабря 1935 года по 1 января 1936 года Сент-Экзюпери на собственном самолете попытался совершить перелет Париж-Сайгон, чтобы побить рекорд скорости на этом маршруте и получить назначенную за это премию. Однако его самолет потерпел аварию в Ливийской пустыне, что в дальнейшем нашло отражение в ряде произведений писателя. Вторая попытка перелета была сделана в 1938 году. Сент-Экзюпери намеревался пролететь по маршруту Нью-Йорк-Огненная земля. На этот раз авария оказалась очень тяжелой. Семь дней летчик находился в коме. Когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, Сент-Экзюпери вернулся в военную авиацию, а после подписания капитуляции Франции эмигрировал в США в Нью-Йорке он написал военного летчика, а в 1942 году приступил к работе над маленьким принцем. Сказка увидела свет в 1943 году. В июле того же года Сент-Экзюпери отправился в Алжир и Тунис, где совершил несколько разведывательных вылетов. 31 июля 1944 года писатель сделал последний вылет с базы Борго на Корсике. Это был разведывательный полет перед высадкой союзников в Провансе. Самолет Сент-Экзюпери бесследно исчез. Долгие годы по поводу этой трагедии ходили самые различные слухи. Диверсия, авария, дезертирство и даже самоубийство. Немало говорили и о мистическом характере исчезновения писателя, явно связанного с маленьким принцем. Перед роковым вылетом Сент-Экзюпери оставил весьма загадочную записку. Если меня собьют, я абсолютно ни о чем не жалею. Меня пугает будущее гнездо термитов. Ненавижу их добродетели, добродетелей роботов. Я был рожден, чтобы стать садовником. 7 сентября 1998 года в море в районе Риублис-Марселя рыбак Жан-Клод Бьянко обнаружил браслет писателя. Только в ноябре 2003 года Там были организованы поиски самолета. С морского дна подняли стойку шасси и часть кабины пилота, доказавшие, что в этом месте находятся обломки самолета Сент-Экзюпери. Тайна же обстоятельств гибели писателя осталась в вечности. Так же, как остался в вечности маленький хозяин астероида Б-612, известный человечеству под именем «Маленький принц». Дом его был замечен с Земли только один раз, в 1909 году, турецким астрономом. Однажды на планетку маленького принца случайно попала роза, и он ее очень полюбил. А затем принц отправился в путешествие, во время которого встретил множество самых разных взрослых людей. Но главной для всех нас стала встреча маленького принца с лисом, которая произошла на Земле. Всеми обиженный, и то и дело преследуемый охотниками лис, научил мальчика мудрости, любви и дружбы. До Сент-Экзюпери никому в мировой литературе не приходило в голову сформулировать основы столь важных для каждого человека отношений. А лис просто открыл маленькому принцу свой секрет. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. И еще... Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Вот и все. Любые дальнейшие рассуждения лишние.